Часть вторая. Рождение. Глава 1 «Аня! Аня!» Анна проснулась от крика, доносившегося из соседней комнаты. Безумно хотелось спать. В комнате было светло. «Сколько же на часах?» Она прошептала про себя. «Пожалуйста, пусть будет хотя бы семь». и потянулась к мобильнику. На экране загорелось. 5.08. Нет. Это значит, она спала не больше трёх часов. Как мало. Только бы удалось ещё заснуть. Но солнечные лучи вовсю били в окна, будто говоря, новый день уже начался. В комнате было душно. 21 июня. Почти самый длинный день в году — И очень жаркий. Прогноз погоды обещал. Плюс 32. Анна поднялась с постели и крикнула. «Мама, я иду!» Мать сидела на своей кровати в маленькой спальне. В руке уже был костыль, на который она опиралась. Она была достаточно полной. И когда она подошла, чтобы помочь ей подняться, всем весом оперлась на плечо дочери. Вместе они пошли к туалету. Анна посадила мать на унитаз и вышла, прикрыв за ней дверь. Уже второй год из-за артрита пожилая женщина с трудом ходила и почти не покидала пределов квартиры. Особенно тяжело ей было вставать по ночам. Днем, когда Анна уходила на работу, она как-то справлялась сама. Но если дочь была дома, то матери всегда требовалась ее помощь. Проводив мать обратно в спальню, Анна вернулась в гостиную и легла на разложенный диван. Нужно было лечь вчера пораньше, а не в час ночи. А потом еще и заснуть не могла, — думала она. И зачем взялась читать этот дневник? Ведь это работа, работа. Нужно было отложить все до понедельника. Но Анна не могла остановиться. Читала страницу за страницей, будто проживая чужую жизнь, ту, которой ей так не хватало, пусть и с очень жестким финалом. Анна всегда жила этими историями. историями её клиентов. Уже 16 лет она работала психологом. Сразу после института был небольшой психологический центр для детей с отклонениями в развитии, а потом детский хоспис. Работа с детьми ей давалась нелегко. Но вот в чём она нашла себя, так это в помощи их родителям. Анна всегда могла найти подходящие слова, чтобы помочь им смириться с безвыходностью ситуации. найти способы справиться с отчаянием и гневом, а ещё просто выслушать и принять на себя те эмоции, которые родители таких детей не могли доверить даже самым близким. Поэтому её и попросили поработать в роддоме хотя бы пару дней в неделю, когда начался весь этот кошмар. Анна, в отличие от других женщин, трудилась всю эпидемию. Её работодателям повезло. Причин сажать оно на карантин не нашлось. Вирус жил у женщины в матке, а у Анны ее не было. В 18 лет она лишилась того органа, что позволяет женщине стать матерью. Анна отвернулась от окна, пытаясь спрятаться от солнечного света. В коридоре послышались шаги. Мать встала с постели. «Сама». Анна понимала, что мать вполне может и ночью справиться без неё, но та не признавалась в этом. Днём она не ложилась, отдыхала и дремала, сидя в кресле. Это была какая-то болезненная игра, которая позволяла матери чувствовать себя сильной, обладающей властью над дочерью. Анна, как психолог, всё это понимала, но отказать не могла. В конце концов, они только вдвоём остались друг у друга. Телефонный звонок. Который час Анна потянулась к мобильнику. 9.08. Неужели всё-таки уснула? Как же хорошо. В 6.55 она смотрела на часы в последний раз и думала, что уже можно бы подняться, раз всё равно не уснёт. Но нет, повезло. Звонил Антон, врач из роддома. «Да?» — ответила она. «Аня, спишь?» «Ты вроде говорила, что и по выходным рано встаешь». В голосе слышалась легкая издевка. «Нет-нет, все хорошо. Что-то случилось?» «Да, твоя подопечная. Мария Королькова. У нее схватки ночью начались. На два дня раньше. Сейчас уже все в самом разгаре. Через полчаса час родит. Не сможешь подъехать сегодня?» «Сама понимаешь, ей нужна будет помощь. Ну, если у тебя никаких планов нет». «Да, конечно, подъеду. Не волнуйся». «Сейчас позавтракаю и к вам. Спасибо. Ждём». Анна положила трубку и вновь рухнула на диван. Голова упала прямо на подушку. Ей так хотелось вернуться обратно в сновидение. Анна закрыла глаза и попыталась вспомнить, что ей снилось. Что-то приятное. Она была в этом уверена, но сон улетучился, и наступила реальная жизнь. Вопрос про планы был задан просто из вежливости, На обеих ее работах прекрасно знали, что у нее нет ни семьи, ни детей. Даже близких подруг практически не осталось. Она общалась лишь с двумя сокурсницами. Но они обе были давно замужем и виделись довольно редко. Мало общих интересов. А о чем с ней было разговаривать? Анна могла рассказать лишь о работе. Это была вся ее жизнь. Но никто не хочет слушать про чужие страдания. Разговор о новых игрушках для детей или об учителях в классе она не смогла бы поддержать. Честно говоря, планы на сегодняшний день у Анны все-таки были. Она собиралась с утра съездить искупаться на Волгу, но можно сделать это и ближе к вечеру, если силы еще будут. Анна представляла, что ей сегодня предстоит. Просьба к Марии написать дневник была просто попыткой хоть чем-то ее занять, чтобы она не сходила с ума в одиночестве. Анна действительно не знала, что с ней делать. Никакие привычные методы не работали. Мария была в отчаянии. Когда Анна впервые пришла к ней, показалось, что это несложный случай. У нее есть семья, ребенок. Она религиозна и воспринимает эту ситуацию как испытание, которое надо пройти. Как будто она уже готова к тому, что родит мертвого ребенка и вернется к нормальной жизни. Как бы цинично это ни звучало. Но неделю назад... Всё изменилось. Анна пришла на работу в прошлую субботу, и ей сообщили, что случилось в четверг вечером с девочкой. Мария была накачана успокоительным. Она просто смотрела в одну точку, не хотела ни есть, ни спать. Анна села рядом и обняла её. сначала та никак не реагировала. Они сидели вместе около получаса. Потом она попыталась скинуть её руку, но Анна не позволила. Мария стала сопротивляться и даже начала нападать на Анну с агрессией, стараясь избавиться от навязчивого психолога. Но Анна не давалась. Мария отталкивала ее, пыталась ударить, а та все терпела и приговаривала. «Тихо, тихо, тихо!» Как говорят обычно маленьким детям. В конце концов Мария не выдержала и просто разрыдалась. А Анна прижимала ее к себе. и продолжала шептать «Тихо! Тихо! Тихо!» Уже в понедельник Мария смогла разговаривать с ней. Она плакала, обвиняла всех и прежде всего себя. Она не понимала, как жить дальше. Анна просто слушала. Они встречались так каждый день на той неделе. Анна приезжала к ней после работы в хосписе. Марии было безумно плохо. В пятницу она приехать не смогла, и накануне в четверг попросила Марию описать в дневнике все, что произошло с ней за эти месяцы, попытаться объективно взглянуть на происходящее и понять, что в случившемся никто не виноват. По крайней мере, она сама. Они договорились, что Мария пришлет ей дневник на электронную почту, а потом они вместе его обсудят. В таких мыслях Анна накинула халат и зашла на кухню. Мать дремала в кресле у окна. Рядом стоял обеденный стол, на котором остывал чай, и пара стульев. Вот почему было так тихо. Пару секунд Анна смотрела на спящую мать. Сложно было сказать, какие чувства та в ней вызывала. Любовь? Да, наверное. Или чувство долга. Ведь она хороший человек. А хороший человек не может не любить свою мать. А может мать не любить свою дочь? она не хотела об этом сейчас думать в конце концов это единственная ее семья другой нет и наверное никогда уже не будет и неважно что много лет назад та променяла свою дочь на брак с мужчиной который не хотел видеть чужого ребенка в доме и неважно что бросила ее расти со своими пожилыми родителями у которых уже не было сил нормально заботиться о внучке и что тепло, с которым мать смотрела на ее младшую сводную сестру, она никогда не видела во взгляде, обращенном к ней. Анна тихо проскользнула в ванную, подойдя к зеркалу, открыла тюбик с зубной пастой, выдавила ее на щетку и стала методично чистить зубы движениями вверх-вниз, как рекомендуют стоматологи. В отражении на нее смотрела худощавая женщина лет 35-40, с тонкими чертами лица, большими светлокарими глазами и длинными густыми волосами каштанового цвета. Анна не хотела делать стрижку и носила длинную прическу, такую же, как и в студенческие годы. Волосы были ее гордостью, едва ли не единственным наследством, доставшимся от отцам. Умывшись холодной водой, чтобы взбодриться, Анна вернулась на кухню. Мать уже открыла глаза. «Мам, я после завтрака на работу», — сказала Анна. «Зачем? Сегодня же воскресенье. У пациентки начались роды. Помнишь, я упоминала, у нее дочь недавно покончила с собой, а теперь и ребенок, сама знаешь, что с ним будет. Она всю неделю была в ужасном состоянии». «Да, помню, ты говорила. Мне кажется, ты слишком много времени уделяешь работе». Недовольно покачала головой мама. «Ты ведь еще молода. Вполне могла бы вместо этого личной жизнью заняться. Мам, ты же сама все знаешь. Не будем об этом говорить». «Знаю. Внуков мне не нянчить. Но ты все равно могла бы еще кого-нибудь себе найти. Обязательно попробую, когда вся эта эпидемия закончится». Такой разговор тоже был одним из ритуалов. Мать вроде бы проявляла заботу о дочери. Анна давала какие-то обещания, хотя обеим это было не нужно. Анна прекрасно понимала, что в глубине души та не хочет, чтобы дочь устроила свою жизнь, ведь тогда о ней некому будет заботиться. Позавтракав и попрощавшись с матерью, Анна вышла из дома, села на автобус поехала на работу. Старое четырехэтажное здание роддома встретило ее неприветливой тишиной. Она быстро поздоровалась с вахтером и поднялась на второй этаж. Там была какая-то непривычная суета. Навстречу и быстро шла Оля, миниатюрная блондинка, работавшая акушеркой. «Привет!» — сказала та, забыхавшись. «Привет! Как там Мария? Скоро родит?» — спросила она. «Как? Ты еще не слышала?» — удивленно ответила девушка, широко раскрыв свои ярко накрашенные глаза. «Нет!» — «Что, уже все?» — «Умер!» «Жив!» — «Она два часа назад родила абсолютно здорового ребенка!»